«Никакого выбора». Логин проснулся и дернулся. Это неловкое движение наполнило тело болью. Он лежал в неудобной позе. Шея вывернулась на чем-то твердом, колени подтянуты к груди. Логин приоткрыл припухшие глаза. Вокруг было темно, но откуда-то просачивался слабый отблеск. Свет сквозь толщу снега. Логин ощутил укол паники. Теперь он знал, где находится. Перед тем, как забраться в эту крошечную пещеру, он сгреб ко входу побольше снега, чтобы удержать внутри тепло. А пока он спал, опять началась метель и вход засыпало. Если снега навалило много, сугробы в рост человека, то Логин никогда не выберется отсюда. Неужели он карабкался вверх из долины лишь для того, чтобы умереть в тесной дыре, где нельзя даже вытянуть ноги? В отчаянии Логин принялся барахтаться в узком пространстве. разгребался сугроб онемевшими руками, двигался в снегу, сражался с ним, наносил яростные удары, бормотал под нос глухие проклятия. Свет хлынул в пещеру внезапно и пронзительно ярко. Логин отшвырнул последние комья снега и протиснулся наружу, на свежий воздух. Небо было сверкающе голубым, над головой пылало солнце. Логин поднял к нему лицо, закрыв слезящиеся глаза и позволил Свету омыть себя. Воздух в гортане был холодным до боли, он резал горло. Рот Логина пересох, словно туда набилась пыль, язык превратился в шершавый кусок дерева. Он зачерпнул пригоршню снега и затолкал в рот. Снег растаял, и Логин проглотил воду, такую холодную, что у него заболела голова. Откуда-то несло кладбищенским зловонием, и это был не только его собственный запах, сам по себе достаточно мерзкий, дух сырости и прокисшего пота. Смердело гниющее одеяло. Два его куска Логи набернул вокруг кистей и подвязал у запястья бечевкой наподобие варежек, а еще один намотал на голову, словно грязный вонючий башлык. Башмаки он туго набил лоскутами, а остатки ткани в несколько слоев накрутил на тело под курткой. Запах был отвратительный, но этой ночью одеяло спасло ему жизнь, и Логин считал, что дело того стоило. Вонь еще усилится, прежде чем он сможет позволить себе избавиться от лохмотьев. Бултыхаясь с сугробе, Логин поднялся на ноги и осмотрелся вокруг. Узкую долину с крутыми склонами завалил снег. Ее окружали три могучие вершины – горы из темно-серого камня и белого снега на фоне синего неба. Он знал их. Можно сказать, это были его старые друзья – Единственное, что у него остались. Он, наконец-то, добрался до высокогорья. Это крыша мира. Здесь надежное место. Надежное, прохрипел он, но без особой радости. Место, надежно защищенное от всего, от еды и от тепла. Может быть, он и убежал от Шанка, но здесь земля мертвецов, и если он останется в горах, то присоединится к ним». Надо сказать, его мучил зверский голод. Желудок был будто большая дыра, наполненная болью и взывавшая к нему, издавая пронзительные вопли. Порывшись в мешке, Логин вытащил последнюю полоску мяса. Старую, бурую, лоснящуюся, похожую на высохший сучок. Вряд ли она заполнит пустоту, но выбора не было. Логин разорвал зубами крепкое, как кожа старого сапога, мясо и затолкал его в глотку вместе с горстью снега. Прикрыв глаза ладонью, Логин посмотрел вниз на север, в долину, откуда пришел днем раньше. В ту сторону почва медленно понижалась. Снег и скалы уступали место поросшим сосной, заболоченным горным долинам. Леса сменялись бугристой полосой пастбищ, а травянистые холмы выходили к морю, сверкающей ленте у далекого горизонта. «Дом». При мысли об этом Логин почувствовал дурноту. «Дом». Там жила его семья. Отец, мудрый и сильный, хороший человек, хороший вождь для своего народа, его жена, его дети. У Логина была прекрасная семья, и они заслуживали лучшего сына, лучшего мужа, лучшего отца. Его друзья тоже остались там, и старые, и новые. Как хотелось бы снова увидеть их всех. Побеседовать с отцом в длинном зале, поиграть с детьми, посидеть с женой возле речки. Поговорить с Тридуба о тактике, поохотиться с ищейкой в горных долинах, проламываясь сквозь лес с копьем в руках и хохоча во все горло. Логина мучительно потянула домой, и он чуть не задохнулся от боли. Одна беда – все они мертвы. Зал превратился в груду обгоревших бревен, речка – в канаву. Логин никогда не забудет, как поднялся на холм и увидел перед собой в долине дымящиеся руины. Как он ползал среди головешек, выискивая малейшие признаки того, что хоть кому-нибудь удалось спастись. А Ищейка тянул его за плечо и убеждал бросить эту затею. Ничего, кроме трупов, истлевших до неузнаваемости. Потом он перестал искать следы. Они все мертвы. Мертвы безвозвратно, ведь Шанка всегда убивают наверняка. Он сплюнул в снег, слюна стала коричневой от вяленого мяса. Мертвые, холодные, разложившиеся трупы или обугленные головешки вернулись в грязь. Логин скрипнул зубами и сжал кулаки, обмотанные гниющими лоскутами одеяла. Он мог бы в последний раз в одиночку вернуться к развалинам деревни на берегу моря. Мог бы ринуться вниз с боевым кличем в глотке, как делал это в Корлеоне, где потерял палец и прославил свое имя. Мог бы избавить мир от нескольких шанка. «разрубить их надвое, как разрубил шаму бессердечного, от плеча до брюха, так, что кишки вывалились наружу». «Мог бы отомстить за отца, за жену, за детей, за друзей». «Это подходящий конец для того, кого называли «девять смертей» – «умереть, убивая». «Вот песня, достойная того, чтобы ее спеть». «Но в Корлеоне он был молодым и сильным, и его окружали друзья». Теперь же он слаб, голоден и настолько одинок, насколько это вообще возможно. Шаму бессердечного он убил длинным мечом, острым, как бритва. Логин взглянул на свой нож. Хотя нож и неплох, но с таким клинком мщение будет очень кратким. Да и кто споет об этом? Даже если Шанка опознают его в вонючем оборванце, которого нашпигуют стрелами, все равно у них не важно со слухом, а с воображением и того хуже. Пожалуй, мщение подождет. По крайней мере, до тех пор, пока Логин не раздобудет клинок подлиннее. В конце концов, надо смотреть правде в глаза. Значит, на юг. Странствовать. Для человека с его навыками дело везде найдется. Может быть, тяжелое и грязное, но все-таки дело. В этом даже есть нечто привлекательное. Ты отвечаешь лишь за себя самого. Ни за кого ничего не решаешь, ничья жизнь или смерть не подвластны тебе. На юге у Логина есть враги, безусловно Но с врагами девять смертей встречался и прежде Он еще раз сплюнул Когда во рту хватает слюны для плевка, это уже полдела Значит, и с остальным как-нибудь справимся Ведь больше у Логина ничего почитая не было Лишь слюна, старый котелок до да нескольких вонючих лоскутов одеяла Умереть на севере или жить на юге Вот к чему сводится выбор То есть, на самом деле, нет никакого выбора «Надо просто жить дальше». Так Логин поступал всегда. Это следующая цель сразу после того, как ты сумел избежать смерти. И неважно, заслуживаешь ты жизни или нет. Ты вспоминаешь своих мертвых, говоришь о них несколько добрых слов, а потом продолжаешь жить и надеешься на лучшее.